Глава двадцать первая. Василиса Князева. Я отстранилась от дракона, а он упорствовать не стал. Уйти не захотел, остался рядом. «Вот же телепорт сказочный!» — выдохнула я, оглядываясь по сторонам. Мы снова оказались на знакомой поляне и не одни. К нам спешили Свен, Милош и Клим. И лица у них были необычайно радостные. Словно я им дипломы об окончании академии принесла. Хм, хотела было сунуть руку в карман, чтобы фигу скрутить и колечко не показывать. Но вечернее платье такого не предполагало. «Привет, ведьма!» выкрикнул вампир Милош. «Да наряд-то просто для бала!» не скрыл иронии светлый маг Клим. После его слов я посмотрела вниз. Эх, нижняя часть платьишка была безнадёжно испорчена после того, как я поползала на коленях. Зато колечко со мной. И тут я похолодела. Формы нет и обувки академической. На ум сразу пришло суровое лицо Шрыка Нагрузовича. Сглотнула, решив, что надо придумать что-то ради своего оправдания. Одни слёзы тут не помогут. Орк закалён в непростом общении со студентами. «Мы уж тебя похоронили, а ты, оказывается, развлекалась» вставил свои пять копеек Свен. Рыжий широко улыбался, будто действительно был рад меня видеть. Его слова неприятно резанули слух. «Да, крепкой дружбы между нами никогда не будет. Однако и просто так спускать дракону шутку было никак нельзя». Я щелкнула пальцами, Жаль, что Свен очень быстро справился с мухомором, внезапно выросшим на носу. И как-то это всё показалось мне подозрительно, что сразу захотелось запустить им ночью в палатку у лягушек, а лучше ужей. Призыв простейших земноводных нам рассказывали. Отличный повод потренироваться. «Две недели пропадала, князева! Как тебе не стыдно?» Попытался усовестить меня вампир, отвлекая внимание на себя. А я не сразу поверила в сказанное, потому переспросила, переводя взгляд с одного мага на другого. «Две недели?» Не поверила. «Конечно, не поверила. Глупость несусветная». Я же ещё до обеда здесь была. Врёшь, дробышь! Лица у боевиков сделались такие... Не то что высокоинтеллектуальные. Но разыгрывать меня, похоже, никто не собирался. Или асы в этом деле. Я же не настолько была пьяна. Повернулась к Эрику, уж он-то не посмеет мне соврать. Я две недели пытался взломать защиту тёмного двора. Еле успел, — поделился черноглазый дракон. Вот так, коротко и ясно. А мне словно обухом по голове. Паскудство Фейри теперь уже смотрелось ещё более гадко. Меня даже передёрнуло от того, что я сама чуть ли не вешалась ему на шею. Замуж захотела. За кого? Чтобы родились дети с красными глазами и вечно антрацитовой кожей. И непонятно, то ли мыть их, то ли кожа такая. А как за ушки удобно дёргать? М -м -м. Нет уж, не мой вариант. При случае отомщу коварному Велдеру. То-то у меня ноги болели. Я-то думала, что от обуви. Похоже, танцевала я не только в этот вечер и ночь, но и в последующий тоже. Жаль, что напакостить дроу не получилось. Хотя, кто знает, вдруг еще встретимся. Все ясно. Я сложила руки на груди и попыталась оценить ситуацию трезво. Жива, здорова и не замужем. При кольце. И что теперь делать будем? У меня задание по практике. Сейчас переоденусь и займусь. Не стала дожидаться ответа горе-охраны. Повернулась и потопала в сторону избушки. Очень уж захотелось поскорее стащить с себя подарок Фейри. Однако едва сделала шаг, как шпильки увязли в земле. И туфельки сразу напомнили тапки с загнутыми носами в которых ходил маленький мук. От досады захотелось взвыть. Впрочем, в комплекте с грязным платьем смотрелось вполне органично. Я нашла самый простой способ избавиться от проблемы. Разулась и отправилась босиком. И тут же почувствовала прилив сил. Да не просто приятность, а именно силу. Она хлынула в меня через подошвы ног, ласково поглаживая и смывая усталость. Теперь я точно отличала обычное ощущение от самой настоящей магии. То ли кольцо помогло, то ли место такое на волшебство щедрое. А я вдобавок босиком. Птицы пели, ветер играл листьями, шелестел кронами деревьев а мне было хорошо, просто отлично. Пожалуй, сейчас я бы не отказалась от самой настоящей грозы, да с молниями, чтобы грохотало и бабахало так, что клонились до земли деревья и ломались старые ветки. Уже на подходе к дому Магды прикрыла глаза и раскинула руки, по-прежнему чувствуя, Как же хорошо-то! Никакой дворец Фейри не способен дать это ощущение. Свобода пьянила, а сила лилась, будоража и ластясь, словно послушная кошка. «Василиса!» — позвал меня Эрик. Похоже, он все это время шел позади. Я не ответила, лишь опустила руки. «Василиса!» Снова требовательно позвал меня дракон. Это насторожило. Что-то необычное появилось в голосе боевика. Открыла глаза и повернулась. Макс смотрел на меня так странно, что я сразу насторожилась. — Что? — спросила я, глядя в чёрные омуты. Они притягивали, заманивали не скрывали желания самого тёмного, и это меня очень смущало. Приходилось прилагать усилия, чтобы не выдать собственное волнение. — У тебя глаза горят зелёным, а ещё волосы... — дракон сделал витиеватый жест рукой. — Дыбом? Не все. Я удивлённо вытаращила глаза на мага. Вроде трезвый но на всякий случай приложила ладонь к макушке. И тут едва не заорала, потому как всё то, что было так аккуратно упрятано в прическу, теперь словно взбунтовалось. Сколотые сверху пряди оставались на месте, а вот то, что ниже... «Мамочки!» — прошептала я и бросилась в избушку. Даже не вспомнила про всякие охранные контуры. Дом пропустил меня сразу, признав за свою Я подбежала к зеркалу и испуганно ойкнула. Ну, делали мы с девчонками начёс на голове. Ну, что бы такое? Дракон вошёл в дом вслед за мной. Прислонился к дверному косяку, наблюдая за каждым действием шокированной ведьмочки. Ты приняла свою силу, заявил тёмный. Он сразу догадался, что именно сейчас со мной произошло. Теперь и я знала, даже наглядно видела в отражении. Главное, чтобы это всё можно было исправить. «Учителя бы тебе хорошего. Сила Магды, она всегда была слишком большой ты знал её лично?» Я резко обернулась, почувствовав укол ревности в груди. Это оказалось очень неприятным фактом. Всё-таки дракон сумел меня зацепить. Даже сейчас я не отказалась бы от его объятий. «Князева!» Губы дракона изогнулись в хищной усмешке. «Я был слишком мал, чтобы заниматься тем, о чем ты подумала. Но мне льстит твое предположение». «Я ни о чем!» — взвилась было я, но, увидев насмешку в черных глазах Эрика, отвернулась. «Вот же морда высокородная!» — издевается. Занялась своим делом. Умылась, пригладила взбунтовавшиеся волосы, заплела косу после чего перекинула её за спину. Бросила взгляд в зеркало. Яркая зелень в глазах немного потухла, и теперь в отражении была почти прежняя «я». Это порадовало. Осталось переодеться во что-то более обычное. И если своих вещей не хватит, решила у тётушки Магды позаимствовать. Незаметно для себя я причислила эту ведьму к своей родне. Это делало более приемлемым моё проживание в доме и пользование вещами. «Неподалёку есть небольшое озеро. Хочешь искупаться?» Неожиданно предложил Тёмный. При этом Эрик посмотрел так многозначительно, что я с трудом удержала лицо. Дракон желал меня это бесспорно. «Нет!» — отказалась я и решилась положить конец этим его ухаживаниям. «Эрик, я очень ценю все, что ты для меня сделал, правда. Но давай сразу прекратим это». Дракон нахмурился, сжал губы. Черные глаза недовольно блеснули. Я набрала полную грудь воздуха и продолжила. «Эти ухаживания...» Самой от себя вдруг стало тошно. Но это правильно. Точно правильно. Неприятно знать, что являешься временной заменой кому-то. «В общем, у тебя есть невеста, а у меня в другом мире парень. Он меня ждёт и разыскивает. Я просто уверена в этом». «Так что не будем им изменять, это неправильно». Продруга соврала, конечно же. Со своим ухажером мы расстались и совсем немирно. За месяц до исчезновения мы очень шумно поругались, порадовав прилюдным скандалом всю мою группу. Наверное, все решили, что теперь он меня прикопал по-тихому. «Месть мачо-бабника, упрямой студентки» перебьётся твой бывший», — самоуверенно заявил дракон. «Кажется, ему очень не понравились мои слова и всё сказанное». «Но да ладно». «Ага, а про невесту-то ты не отрицаешь», — воскликнула я, ухватив очевидное. «Нет», — не отказался наглый маг. Ещё и ухмыльнулся так, что стало ясно, Незнакомая мне фифа существует, и она для него очень важна. Даже захотелось прорядить ей волосы. Отрицать не буду. Правда, ещё не все вопросы улажены. Одно могу сказать точно. Она моя избранная. Это что-то вроде одной единственной и на всю жизнь? Я позволила себе улыбнуться хотя в груди просто кошки скреблись. Вот что за привычка у мужчин обсуждать своих девиц в присутствии другой? О чём они думают? Нашли перед кем хвалиться. Мне, может, очень неприятно. «Именно», — подтвердил Эрик. Даже нехорошо стало. В моих представлениях незнакомая Фифа выглядела роковой красавицей, с яркой внешностью, или невзрачной девицей, за которой дают золотые горы приданного. Отчаянно захотелось поскандарить, а ещё доказать, что не такая она и незаменимая. — Ну и проваливай к ней! — заявила я, уверенная в том, что дракон туфифу нисколько не любит. Разве от любимых бегают ко всяким необученным ведьмочкам? И пусть я не всякая, но и не драконица, а у меня дел по горло.